Часть 13. Еврейский календарь и еврейские праздники. 290. Схема еврейских праздников по солнечному и лунному календарям. Еврейский календарь лунный год делится на 354 дня, но он тесно связан и с солнечным календарем, с 365-дневным годом. Календарь имеет 19-летний цикл. К седьмым годам из 19 добавляется еще один месяц, чтобы праздники совпадали с соответствующим сезоном. Например, Тора говорит о Песохе, как о празднике весны. Но если оставить без изменений лунный календарь, то Песох будет каждый раз передвигаться на 11 дней назад. И через 5 лет этот праздник падал бы на зиму, а через еще несколько лет вообще на осень. Обычный календарь. Невысокосный еврейский год имеет 12 месяцев по 29 и 30 дней. Чешрей, осенний месяц, особенно богат праздниками. Он начинается великим праздником, знаменующим наступление нового еврейского года. Это Роша-Шана, первые два дня Чешрей, когда был создан мир. Согласно еврейскому календарю, Адам и Хава впервые, первые люди были созданы по Богу, по образу образу Бога, жили около 5750 лет назад. Адар, месяц, на который падает праздник Пурин, считается счастливым временем. С началом Адар, учат мудрецы, наше счастье увеличивается. Таанит, 29 алиф. Напротив, месяц Ав, приходящийся на июль или август, считается несчастливым. С началом Ав, наше счастье уменьшается. Мишна Таанит 4.6. Ибо Ав содержит самый печальный праздник – 9 ава, когда отмечается память разрушения обоих храмов, а также и другие трагедии еврейской истории. Тесно связано с еврейскими календарями и правила Кашавута. Браки не совершаются в субботу, а также в течение трех недель до 9 ава и в период между Песохом и Шавуот, Обычно с середины апреля до начала июня. Исключением является только день праздника Лагбаумера. Многие из еврейских праздников описываются ниже специальных, посвященных им глав Таблица. Еврейские праздники. Европейские месяцы. Еврейские месяцы. Праздники. Европейский календарь. Сентябрь-октябрь. Еврейский месяц Тишрей. Новый год. Роша-Шана. 1-2 Тишрея. Пост Гедалии. Цом Гедалия. 3 Тишрея. День Искупления. Йом-Кипур. 10 Тишрея. Кущи Суккот. С 15 по 22 Тишрея. Восьмой день праздника Амены Ацерет. 22 Тишрея. В Израиле празднуется совместно с праздником Симхат Тора. Радость по поводу завершения чтения Торы. Симхат Тора. 23 Тишрея. Октябрь-ноябрь, еврейский месяц Хишван. Ноябрь-декабрь, еврейский месяц Кислев. Ханука 25 Кислева, 8 дней. Декабрь-январь, еврейский месяц Тевет. Пост 10 Тевета, Асара б Тевет. Январь-февраль. Шват, 15 Швата, Ту би Февраль-март. Адар Высокосные годы: 3, 6, 8, 11, 14, 17 и 19 годы 19 -го цикла добавляется второй Адар. Праздник Пост Эсфири, Танит Эстер, Адар 13. Пурим 14 Адара. Март-апрель. Еврейский месяц Нисан. Пасха, Песах. С 15 по 22 Ниссана. В Израиле на один день меньше. День катастрофы. Йом аш -Шоа. 27 Ниссана. Апрель-май. Еврейский месяц. Ияр. День независимости Израиля. Йом Ацмаут. 5 Ияра. Лагба-Омер. 18 Ияра. День Иерусалима. Йом Ярушалай. 28 Ияра. Май-июнь. Еврейский месяц Сиван. Праздник Шавуот. 6-7 Сивана. В Израиле празднуется только один день. Июнь-июль. Еврейский месяц Томуз. Пост 17 Томуза. Шиваесер Бетамуз. Июль-август. Еврейский месяц Ав. Праздник Тишабе Ав. 9 ава Август-сентябрь. Еврейский праздник Элул. Месяц традиционно посвящается духовному укреплению в преддверии Рош ашана